Друзья должны встретиться вновь в другом мире, Блюотер. Неразумно думать, что они, так сильно любившие друг друга в этой жизни, обречены быть навеки разлученными в другой. «Будем надеяться на это, оукс сказал тот, беря руку в лице-адмирала. «Будем надеяться на это. Однако для нас не будет ни кораблей, ни плаваний, ни побед, ни триумфов. Только в такие моменты, как этот, до коего дожил я, мы начинаем видеть эти вещи в их истинном свете». «Из всего прошлого ваша постоянная и неколебимая дружба доставляет мне самую большую радость». Вице-адмирал не мог больше выдержать. Он отвернулся и заплакал. Эта дань природе в человеке столь мужественном произвела впечатление даже на умирающего. А Гелли Гоус смотрел на это с благоговейным страхом. Как бы по-свойски не относился он к своему хозяину в силу привычки и снисходительности, ни одно живое существо, по его понятию, не было столь властным или столь грозным, как главнокомандующий. И представшая перед ним зрелище побудило его спрятать свое собственное лицо в сознании своего ничтожества. Блюотер видел все это, но ни словом, ни знаком не выдал себя. Он просто молился, и притом очень ревностно. Не только за своего друга, но и за его простоватого и неотесного спутника. Реакция в организме раненого дала о себе знать около девяти часов в тот же вечер. К этому времени он почувствовал близкий конец и послал Зуичерли и своей племянницей, чтобы проститься с ними. Миссис Даттон тоже присутствовал при этом, как и Маград, оставшийся в ожидании на берегу. Милдред пробыла полчаса, рожая подушку своего дяди слезами, пока ее не увели по настоянию врача. «Видите ли, сэр Джервис», — прошептал он, вернее, сир Джерви, как он всегда произносил его имя, «Видите ли, Сиржер жерви профессиональный долг врача — продлить жизнь, даже когда нет никакой надежды спасти ее. Если вы примете во внимание суждение профессионала, леди Уичкамп лучше уйти». «Право же было бы вопросом искреннего торжества для нас, с сплантагенета, если бы контр-адмирал пережил эту ночь, учитывая, что врач с Цезаря заявил, что он не доживет до восхода солнца?» В минуту окончательного расставания Блюотер мало что имел сказать своей племяннице. Он целовал и благословлял ее снова и снова, а затем сделал знак, чтобы ее увели Не была обойдена его вниманием и миссис Дэттон, которую он попросил остаться после того, как Уичерли и Милдред покинули комнату. «О вашей заботе любви, достойнейшая женщина», — сказал он голосом, упавшим теперь до шепота. «Мы обязаны тем, что Милдред не посрамит своего положения. Обрести ее вновь было бы даже более мучительно, чем утратить, возвратись она в свою семью невежественной, вульгарной и грубой». «Это вряд ли случилось бы с Милдред, сэр, в любых обстоятельствах», ответствовала плачущая женщина. «Природа слишком щедро одарила дорогое дитя, чтобы не сделать ее обходительной и милой в любых мыслимых обстоятельствах жизненных неурядиц». «Ей лучше быть такой, какая она есть, и благодарение Богу, что он даровал ей такую защитницу ее детских лет. Вы были все и вся для нее в ее детстве, и она будет изо всех сил стараться отплатить вам до самой вашей старости». Миссис Даттон и сама была вполне уверена в этом, чтобы нуждаться в заверениях. И, получая благословение умирающего, она опустилась на колени у его постели, с жаром помолилась несколько минут и удалилась. До самой полуночи не произошло ничего, что выходило бы за рамки обычного хода вещей. И довольный Манград не раз нашептывал свой прогноз, что контр-адмирал доживет до утра. Однако за час до рассвета раненый настолько оживился, что врач потерял уверенность. Он знал, что любая физическая перемена такого рода может быть вызвана только временным возобладанием духа над материей, когда душа находится на грани того, чтобы окончательно покинуть свою земную обитель. Обстоятельство вполне обычное у пациентов с сильным и деятельным умом, чьи способности часто ярко вспыхивают на мгновение в их последние минуты, как разгорается и ослепительно вспыхивает лампа перед тем, как погаснуть. Подойдя к кровати, он внимательно осмотрел своего пациента и убедился, что последняя минута близка. — Вы мужчина и солдат, — сэр Джервис сказал он, понизив голос и будет нехорошо пытаться ввести вас в заблуждение в деле такого рода. Наш почтенный друг, контр-адмирал, уже у порога смерти. Можно сказать, он вряд ли проживет еще с полчаса. Сэр Джервис дрогнул. Он оглянулся вокруг несколько вымоченно, ибо в эту минуту отдал бы многое, только бы остаться наедине со своим умирающим другом. Но он медлил высказать эту просьбу, ибо ему пришло на ум, что она может показаться странной. Однако из этого замешательства его вывел сам Блюотер, возымевший такое желание и высказавший его бесподобной щепетильности. Он подозвал врача к себе и прошептал, что хочет остаться наедине с главнокомандующим. «Ладно, не будет нарушением правил практики пойти навстречу желанию бедняги», пробормотал Магрот, оглядываясь вокруг, чтобы подобрать оставшиеся медицинские инструменты подобно рабочему, готовому перейти с одного места, где он занимался ремонтом, на другое. И я пойду ему навстречу. Сказав это, он подтолкнул Гелли Гоу и Джеффри к выходу из комнаты впереди себя, покинул ее сам и закрыл дверь. Оказавшись один, сэр Джервис опустился на колени рядом с кроватью и стал молиться, держа руку своего друга в обеих своих. Пример миссис датон и томление собственного сердца — Настоятельно требовали от него этой жертвы, и когда это свершилось, он почувствовал великое облегчение, освободившись от переживаний, которые едва не задушили его. — Вы прощаете меня, Джервис, — прошептал Блюотер. — Не говорите об этом. Не говорите об этом, дружище. У каждого из нас бывают минуты слабости и нужда в прощении. Пусть Господь забудет все мои грехи, так же охотно, как я забываю ваши заблуждения. «Бог да благословит вас, Олкс, и оставайтесь таким же человеком с открытой душой и чистым сердцем, каким вы всегда были». Сэр Джервис уткнулся лицом в постельное покрывало и издал тяжкий стон. «Поцелуйте меня, окс пробормотал контр-адмирал. Чтобы сделать это, главнокомандующий поднялся с колен и склонился над телом своего друга. Когда он оторвался от его щеки, которую облобызал, Довольная улыбка пробежала по лицу умирающего, и его дыхание прервалось. Однако прошло почти полминуты, прежде чем был сделан последний и самый значащий вздох в жизни любого человека. Остаток той ночи сэр Джервис Оукс провел в комнате один, меряя полшагами и возвращаясь памятью ко многим эпизодам радости, опасности, боли и триумфа, через которые он спокойным прошли совместно. На рассвете он создал сопровождающих его лиц и удалился в свою палатку. Глава 31. Эпиграф. Когда они пришли в тот древний храм, где погребен усопший был монарх, с доспехами ему, дабы он сам в урочный день с оружием в руках отвоевал Испанию свою, в победоносном с маврами бою, в полях Толосы, растоптав их в прах.